исправляя ошибки, допускавшиеся и некоторыми членами торгбюро Томским, Петерсом и Сафаровым, в сторону перегибов, задевавших и середняцкие элементы русского крестьянства. Давая отпор великодержавному колонизаторскому уклону ЦК РКПБ в указанном месте, даёт указание о борьбе с местным национал-уклонизмом. Подавшимся прикрыться новой экономической политикой. В письме ЦК было указано, что проведение новой экономической политики в Туркестане совершенно не означает предоставление свободного действия туземному торговому и денежному капиталу и право экономического закабаления и политического подчинения себе трудящихся масс полупролетариев и пролетариев Туркестана. Новая экономическая политика в Туркестане, пишится ЦК, означает предоставление мелкому земледельцу и ремесленнику большей доли произведённых ими продуктов в свободное их распоряжении. Означает большую свободу обмена торгового оборота, точное ограничение налогов повинностей, взимаемых в пользу советского государства. Но пишится ЦК РКПБ Одновременно с мерами по улучшению, расширению рыночного товарооборота, советская экономическая политика в Туркестане должна обеспечить осуществление мер поддержки трудового землероба и хлебороба, кустаря, гончара или кожевенника и тому подобного против торгового капитала через экономическую поддержку коопераций трудящихся во всех её видах. В синей этой особой силой подчёркивается, что органы советской власти должны не только, и тем более не формально применяться к законам рынка, организовывать в кооперацию и экономически помогать мелким производителям, давать им выход, избавляющий их от капиталистической кабалы, найти в них верных союзников партии и пролетариата. Письмо ЦК не ограничивается этими общими указаниями. Развивая решение 10-го съезда по национальному вопросу, принятые съездом по докладу товарища Сталина, указывает конкретные хозяйственно-экономические задачи в Туркестане о восстановлении площади посевов на поливных землях, расширении площади багарных посевов, возрождении и развитии хлопковой культуры, исправлений в первую очередь действующие растительные ирригационные системы, восстановление скотоводства и так далее. ЦКА требует поддержки кустарного производства, оборудования крупных промышленных предприятий, организации товарооборота через посредство кооперативов и так далее. Это была программа на ряд лет которая легла в основу всей дальнейшей работы туркестанской парторганизации, руководящих органов обкомов ЦК Ком партии Туркестан, Туркбюро ЦК РКПД, в работе которого необходимо особо отметить роль товарища Куйбышева и органов советской власти. За её выполнение боролись вся парторганизация Туркестана и передовые люди рабочего класса и революционного дескансто. Однако общее отсталость края, особенно слабость местных кадров, приводила к отставанию парторганизации от общего уровня партийной работы во всей партии. Такое отставание было особенно опасным и вредным на новом этапе после 11 съезда. По этому ЦК РКПБ его секретариат, его аппарат В первую очередь Организационно-инструкторский отдел организовали проверку исполнения решений ЦК и резолюции 11-го съезда партии по областям Турк-республики. По данным Оргинструкторского отдела, ЦК установил состояние партийной работы в пяти областях, входящих в Турк-республику – Ферганской, Сырдайинской, Самаркандской, Закаспийской и Семереченской – Алматинской с центром, называющимся тогда Верный, ЦК РКПБ объективно с ударением на недостатки оценил состояние партийной работы.